«Мистер Ривас!» — послышался липкий шепот, отдавшийся эхом в многочисленных каменных арках. «Как мило с вашей стороны посетить нас!» Тут до Риваса дошло, что это должно быть и есть сам хозяин, Нортон Сойер, властелин Ирвайна и Венеции. Ривас вспомнил о зажатом в руке стакане и сделал большой глоток. Это оказалась самая настоящая текила. Ее горьковатый вкус стал утешительным свидетельством того, что нормальный мир все-таки еще существует где-то за пределами этого зала. «Мистер Сойер, насколько я понимаю», — громко ответил он, Но, услышав, как оглушительно возвращает эхо его собственный голос, понял, что может говорить, практически не повышая его. Кто бы ни строил это помещение, про акустику он явно не забывал. «Или уместнее обращаться к вам, как к мистеру Сева-Тивидаму. Удачное время для знакомства!» Клёва похвалил он себя. «Очень даже клёво!» Одна из гондол стукнулась о причал рядом с ними. Лодочник удерживал ее на месте шестом. Ривас с улыбкой взял сестру Сью под руку, словно помогая ей шагнуть в лодку. Но она улыбнулась в ответ, и улыбка ее была полна мстительного наслаждения. — Ты первый, братец! — произнесла она. Гондольер придержал лодку, пока Ривас устраивался в ней со стаканом в руке. Сестра Сью легко спрыгнула на борт следом за ним. Она ткнула ему в спину чем-то твердым. «Господь хочет тебя живым, так что я не застрелю тебя насмерть», — ободряюще сказала она. «Но если попробуешь дурить, я с радостью оставлю тебя без локтя». «Не сомневаюсь, это возбудит вас всех», — согласился Ривас. Гондольер оттолкнулся шестом от борта бассейна, и маленькая лодка легко скользнула прочь от берега. Они миновали плот с посетителями, и Ривас с любопытством покосился в их сторону. Странная это была компания. Некоторые... Обычные грязные любители крови, которых какой-то шутник нарядил в шапочки из фольги и красные обезьяньи жилеты. У других холеные лица, элегантная одежда и аристократические манеры. Однако по какой-то неизвестной ривасу причине лица тех, кто еще не сошел с ума, носили несколько встревоженное выражение. Продолжая изображать улыбку, как он надеялся, не беспокойную, но уверенную, он прикидывал возможные способы выбраться отсюда. Пришедшую ему первой на ум мысль выхватить нож и использовать Сойера в качестве заложника он отмёл сразу же, как нереальную — Этот тип был слишком толст, чтобы легко стронуть его с места, да и вообще, коснувшись его, вполне можно было схлопотать нежелательную дозу причастия. Сьюа, возможно и другие, держали наготове пистолеты, так что попытка доплыть до входа тоже исключалась. Однако высокие арки, похоже, соединяли эту лагуну с каналами на улице. Возможно, он смог бы выплыть по одному из них. А в это время сквозь одну из арок с восточной стороны в зал вплывало, держась в нескольких футах под водой, существо, вглядывавшееся большими глазами в колыхающиеся пятна света наверху. Оно остановилось и завертело головой на длинной тонкой шее, словно изучая плававшие наверху плоты. Гондола приблизилась к плоту Сойера, и Ривас неохотно встретился взглядом с хозяином. Глаза у того почти спрятались в складках жира, но Ривас все же увидел в них ухмылку, словно происходящее до предела забавляло их обладателя. «Не дать не взять папаша, наблюдающий за школьным спектаклем», — подумал Ривас. «Вы кое-что знаете» пророкотал Сойер. «Но советую вам быть осторожнее, знание яд. Скажем, то, что вы произнесли вслух мое истинное имя, означает, что некоторому количеству этих людей он широко улыбнулся и повертел своей огромной головой тыквой, глядя на окружавшие его плоты. «Придется сегодня умереть!» Риваса даже удивило немного То, что обедавшие на соседних плотах Отреагировали на эту радостную новость Максимум унылыми выражениями лиц Гондола стукнулась о край плота «Вылезай, братец!» Сказала сестра Сью Ривас допил текилу Поставил стакан на деревянный настил плота И выбрался следом Ухитрившись не свалиться при этом в воду Впрочем, он держался, пригнувшись, не столько из боязни потерять равновесие, сколько из нежелания показать другим, как неуютно ощущает себя, находясь так близко от существа, называющего себя Сойером. Как он увидел теперь, в воде под каждым прорезанным в плоту отверстием находилось сиденье. — Прошу вас, садитесь! — радушно произнес хозяин. «Э, да, конечно, спасибо!» Ривас погрузился в одно из них, и к страху добавилось ощущение неловкости за свой дурацкий вид. Вода оказалась холодной. Сестра Сью ловко, без видимых усилий, выбралась из гондолы и скользнула в отверстие с противоположной от Рива со стороны плота. Улыбка ее оставалась такой же безмятежной И автоматический пистолет она держала с непринужденной уверенностью профессионала Сойер, покачиваясь надувным мечом, в большом центральном отверстии ласково улыбнулся Ривасу «Что ж, — весело возгласил мессия, — как вы сказали, это действительно удачное время для знакомства» «Если честно, я полагаю, сэр, что вы знаете меня лучше, чем кто бы то ни было другой. Многие люди пробовали и кровь, и причастие. Но вы, наверное, первый, кто разработал методы защиты от того и другого. Даже...» Он хитро подмигнул Ривасу. «В других местах никто не смог заглянуть в мою природу. Что удалось вам?» Ривас хмуро улыбнулся, поскольку только сейчас понял главную причину, по которой он принял приглашение. Показать этому скользкому межзвездному угрю, что он и правда знает его тайну. Если бы он просто оставил приглашение без внимания и вернулся в Л.А., это не только обрекло бы Ури, но и позволило бы Севативидаму считать, что Ривас недостаточно умён, чтобы понять, от кого оно пришло. — Видите вон тех людей с винтовками на плотах по периметру бассейна? — продолжал Сойер. — Подобно тому Сойеру с которым вы познакомились на стадионе Селитас, они глухи, по другой причине, но глухи, на случай, если сегодня здесь откроются самые сокровенные тайны. Это потребует смерти всех, кто их услышит, кроме меня и не исключено вас». «А мне не хотелось бы оставаться без присмотра!» Он перехватил обращенный на сестру Сью взгляд Риваса. «Да, мой мальчик!» — вздохнул Сойер. «Даже нашей дорогой сестре Сью придется умереть, если некоторые вещи будут произнесены вслух». Улыбка сестры Сью не померкла ни на мгновение. Ривас обнаружил, что не испытывает никакого соблазна крикнуть, скажем, «Это психический вампир из далекого космоса!» И ему показалось, он заметил в ее взгляде некоторое подобие удивления. «И, — продолжал Сойер, — поскольку вы узнали обо мне так беспрецедентно много, я сделаю вам беспрецедентное предложение!» Он улыбался. Все за этим столом улыбались. И Ривас не мог прочитать на его лице, действительно ли тот хочет предложить ему что-то или просто забавляется. Блин, ну и толст же этот чувак!»